Глава 30. Лорд Гай Латимер жил в новом районе Лондона, на западной стороне, в окружении живописных мирных строений. Рядом в лесистой низине тянулся аккуратный строй домов с лепными фасадами. Прежде Лео не раз доводилось здесь бывать, хотя чистенькая улица и дом выглядели безмятежно. Тягостные воспоминания, связанные с этим местом, заставили Лео невольно содрогнуться. По сравнению с домом Латимера даже грязные трущобы Ист-Энда показались бы ему скромным обиталищем священника. Соскочив с коня, прежде чем тот успел остановиться, Лео бросился к парадной двери и замолотил по ней кулаками. Все его мысли были заняты Кэтрин. Отчаянная надежда, что Латимер не успел причинить ей зло, мешалась со страхом, что худшее уже случилось. О боже, нет, молил он про себя, но тревога за девушку не могла вытеснить из его сердца жажду мести. Он готов был превратить Латимера в кровавое м и с и в о Лео не сомневался, что Гарри м ч и т с я следом за ним и скоро покажется. но не собирался ждать. Дверь отворил возмущенный дворецкий. Лео оттолкнул его в сторону. Сэр, где твой хозяин? резко оборвал его Лео. Прошу прощения, сэр, но лорд Латимер не... Дворецкий испуганно взвизгнул, когда Лео схватил его за л а ц к а н и сюртука и пригвоздил к ближайшей стене. О боже, сэр, умоляю вас! Говори, где он? В библиотеке, сэр. Но ему не здоровится. Губы Лео скривились в дьявольской усмешке. Я быстро его вылечу. В холл вошел лакей. Дворецкий заскулил, прося о помощи, но Лео уже выпустил его. Несколько мгновений спустя он ворвался в библиотеку. Там было темно и жарко. Камине пылал огонь, слишком сильный для этого времени года. Латимер развалился в кресле, уронив голову на грудь. В руке он сжимал полупустую бутылку. Обрюскший, с оплывшим лицом, на котором плясали желтые и красные отблески пламени, он казался грешником в а д у Его рассеянный, бессмысленный взгляд. скользнул по лицу вошедшего, и Лео понял, что Латимер вдребезги пьян. Нужно было пить несколько часов без остановки, чтобы так н а л о к а т ь с я Лео охватило отчаяние. Он боялся найти Кэтрин у Латимера, но неизвестность пугала его еще больше. Бросившись на негодяя Он сдавил его толстую липкую шею и рывком заставил подняться. Бутылка выпала из пальцев пьяного, покатилась по полу. Глаза Латимера вылезли из орбит. Он забился, хрипя и брызгая слюной, пытаясь вырваться из рук Лео. Где она? – прорычал Лео, силой тряхнув Лорда. Что вы сделали с Кэтрин Маркс? Он слегка ослабил хватку, чтобы Латимер смог заговорить. Мерзавец закашлялся, натужно дыша, недоверчиво глядя на Лео. Проклятый безумец! О чем вы толкуете, чёрт подери? Она исчезла, и вы решили, что она у меня? Латимер издал короткий смешок. Убедите меня, что это не так. И, возможно, я сохраню вам жизнь, грозно проворчал Лео, сильнее стиснув шею под лица. Обрюскшее лицо Латимера побагровело. Мне даром не нужна эта женщина и никакая другая шлюха из-за переделки, в которую я попал по вашей милости. Вы превратили мою жизнь в сущий ад. Расследование, допросы в суде на Боустрит. Приятели грозятся сдать меня. Знаете, сколько врагов вы себе нажили? Далеко не так много, как вы. Латимер дернулся, пытаясь вывернуться из рук Рамзи. Они хотят моей смерти. Будьте вы прокляты! Какое совпадение, процедил Лео сквозь стиснутые зубы. Я хочу того же. Да что с вами такое, в з в ы л Латимер. Она всего лишь женщина. Если Скетрин что-нибудь случится, мне будет нечего терять. А если я не найду ее в течение часа, вы поплатитесь за это жизнью. Что-то в голосе Лео заставило Латимера выпучить глаза от ужаса. Я тут ни при чем. Докажите. Или я сдавлю вашу жалкую шею, пока вы не раздуетесь как жаба. Рамзи! о к р и к Гарри расек воздух подобно удару м е ч а Этот слезняк говорит, что Кэтрин здесь нет. Проворчал Лео, не сводя с Латимера налитых кровью глаз. Ля з г н у л металл, и Гарри ткнул дулом пистолета в середину лба Латимера. Выпустите его, Рамзи. Лео разжал руки. В могильной тишине комнаты послышался б е с с в я з н ы й лепет лорда. Латимер за травленно посмотрел Ратлиджу в глаза. Помните меня, тихо произнес Гарри. Мне следовало выше бить вам мозги восемь лет назад. Ледяной взгляд Ратлиджа привел Латимера в еще больший ужас, чем пылающий гневом взор Лео. Пожалуйста, проскулил лорд, губы его дрожали. Говорите, где моя сестра, или я проделаю дыру у вас в голове. Даю вам пять секунд. Я ничего не знаю, взмолился Латимер. Четыре. Клянусь жизнью. По щекам старого распутника покатились слезы. Три, два, пожалуйста, пощадите, я сделаю все, что угодно. Гарри помедлил, смерив Латимера оценивающим взглядом. Он прочел правду в глазах негодяя. Черт возьми! Тихо проворчал он, опустив пистолет. Латимер тяжело осел на пол, разразившись пьяными рыданиями. Кэтрин не у него, заключил Гарри, повернувшись к Лео. Они обменялись быстрым угрюмым взглядом. Лео впервые ощутил свое родство с Гарри. Мужчин сплотило отчаяние, тревога за дорогую им женщину. Кто еще мог похитить ее? прошептал Лео. Никто больше не связан с прошлым Кэтрин, разве что ее тетка. Он на мгновение задумался. В тот вечер, когда мы ходили в театр, Кэт повстречала мужчину, работавшего в борделе Уильяма. Она знала его еще ребенком. Бордель находится в м э р и л е б о н е Отрывисто бросил Гарри, бросаясь к двери. Он сделал знак Лео следовать за ним. Зачем т ё т к е похищать Кэт? Не знаю. Возможно, она в к о н ц лишилась рассудка. Дом терпимости располагался в обветшалом покосившемся особняке с плоским фасадом, который перекрашивали бесчисленное множество раз, пока кто-то не решил наконец, что д е л о т того не стоит. Окна потемнели от копоти. А парадная дверь скривилась, словно рот в похотливой ухмылке. Соседний дом, куда меньшего размера, напоминал сутулого забитого ребенка, стоящего рядом с развязным старшим братом. Владельцы борделей, ставших семейным предприятием, нередко предпочитали жить в отдельных апартаментах. Лео тотчас узнал дом по описанию Кэтрин. Здесь она жила наивной маленькой девочкой, не ведавшей, что злая судьба уже лишила ее будущего. Лео с Гарри миновали перекресток и направили лошадей в зловонный переулок позади борделя, глухую улочку, изрытую колдобинами, одну из многих в лабиринте мрачных проулков, прячущихся вдали от оживленных проспектов. Двое мужчин сидели р а з в а л я с ь на крыльце борделя. Один из них здоровый, крепкий, как буйвол, детина должно быть служил вышибалой. В подобных заведениях, как правило, нанимали громил, чтобы поддерживать порядок и улаживать споры между шлюхами и клиентами. Второй молодчик, хилый коротышка, походил на уличного торговца. На животе у него был повязан передник с карманами, а рядом на тротуаре стояла небольшая ручная тележка. Заметив, что всадники разглядывают вход в бордель, Вышибало заговорил заискивающим тоном: "Наши девочки еще не работают, господа хорошие. Лучше приходите, как стемнеет." Лео собрал в кулак всю свою волю, чтобы любезно ответить здоровику. У меня дело к хозяйке заведения. Боюсь, она вас не примет. Поговорите лучше с Уилли. Вышибала махнул мясистой ручищей в сторону полуразвалившегося дома. Поза его казалась небрежной, но глаза прытко обшаривали незнакомцев. Лео и Гарри подошли к скособоченной двери дома поменьше. Вместо дверного молотка на потрескавшемся дереве виднелись лишь дырки от гвоздей. Лео постучал кулаком в дверь и з последних сил, сдерживая гнев и нетерпение, ему страстно хотелось снести ее с петель одним яростным ударом ноги. Дверь со скрипом отворилась. Лео увидел перед собой бледное костистое лицо Уильяма. Юноша узнал Лео. В тусклых глазах его вспыхнула тревога. Будь на его бесцветной физиономии румянец, он наверняка исчез бы в то же мгновение. Уильям попытался закрыть дверь, но Лео оттеснил его и шагнул в холл. Схватив Уильяма за запястье, он заставил его поднять вверх руку и с подозрением оглядел испачканную кровью повязку. На постели Кэтрин остались пятна крови. При мысли о том, что мог сделать скет этот мерзавец, Лео пришел в н и с т о в с т в о Ярость ослепила его. В Следующее мгновение он уже сидел на полу верхом на Уильяме и безжалостно осыпал его ударами. Охваченный бешенством, он не слышал, как Гарри окликает его по имени и пытается оттащить от подручного а л т е и Привлеченный шумом, Вышибало ворвался в дом и набросился на Лео. Рамзи перебросил тяжелого верзилу через голову. Вышибало грянулся опол, дом содрогнулся до основания. Здоровяк тотчас вскочил на ноги. Его кулаки размером с воскресный р о с т б и в просветели в воздухе, готовые сокрушить череп, как ореховую скорлупку. Лео отпрыгнул, прикрывая голову, а затем нанес резкий удар правой. Вышибало легко перехватил его руку, однако Лео никогда не придерживался правил лондонского призового ринга. Сноска. Свод правил кулачного боя, принятый в 1838 году в Англии. Он с силой л е г н у л противника в колено. Громило согнулся, хрипя от боли, и тогда Лео изобразил ф у э т е обрушив удар на голову великана. Вышибала замертво рухнул на пол к ногам Гарри. Мысленно отметив, что Лео один из самых бесчестных бойцов, каких он только знал, Гарри коротко кивнул Шурину и направился в пустой холл. Дом казался вымершим. Зловещую тишину нарушали лишь крики Лео и Гарри, з а в у щ и в ш и х Кэтрин. В воздухе стоял удушливый опиумный дым. Покрытые толстым слоем копоти окна почти не пропускали света, так что обитатели дома легко могли бы обойтись без штор. В комнатах царила грязь и запустение. Повсюду лежала пыль, углы затянуло паутиной. Ковры потемнели от пятен, деревянные полы вздыбились и потрескались. Гарри заметил, что одна из комнат на втором этаже освещена. Оттуда сочился тусклый свет, пробиваясь сквозь ядовитые клубы дыма в коридоре. Сбешено бьющимся сердцем р а т л и ж взбежал вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. В глубине комнаты на к о а п е свернулась старуха. Широкие складки ее черного платья не скрывали тощей костлявой фигуры, искривленной, как ствол дикой яблони. Казалось, женщина пребывает в полузабытии. Ее высохшие пальцы теребили кожаную трубку кальяна, словно играли с ручной змеей. Приблизившись к старухе, Гарри запрокинул ей голову, чтобы заглянуть в лицо. Кто ты? хрипло каркнула она. Белки ее глаз казались темными, словно вымоченными в чае. Изо рта у нее разило так, что Гарри невольно отшатнулся. Я пришел за Кэтрин, проговорил он. Скажите мне, где она. Женщина устремила на него неподвижный бессмысленный взгляд. Брат, да, где она? Где вы ее держите? В борделе? Алтея выпустила кальян и зябка обхватила себя руками. Мой брат так и не пришел мне на помощь, жалобно всхлипнула она. Пот и слезы с м ы л и часть пудры с ее лица, оставив грязные, липкие борозды. Вам ее не заполучить. Взгляд, в е д ь м ы метнулся в сторону, в направлении лестницы, ведущей на третий этаж. Охваченный тревогой, Гарри бросился вон из комнаты к лестнице. Одна из двух спален, помещавшихся на самом верху, казалась светлее. Сквозь приоткрытую дверь пробивались скудные солнечные лучи, из проема едва заметно тянуло свежим ветерком. Вбежав, Гарри обвел глазами обветшалую комнату. Постель была смята, окно распахнуто Настеж. Гарри застыл, похолодев от ужаса. Сердце его сжалось, грудь пронзила болью. Кэт! услышал он собственный надсадный крик. Судорожно хватая ртом воздух, он кинулся к окну и посмотрел вниз. Он не увидел ни распластанного тела, ни крови, одни лишь отбросы и конский навоз. Но в следующий миг он заметил краем глаза какое-то движение, словно птица махнула белым крылом. Повернув голову, Гарри увидел сестру. На мгновение у него перехватило дыхание. Кэтри, надетая в белую н о ч н у ю сорочку, Сидела на самом верху фронтона. От Гарри ее отделяло около трех ярдов необычайно узкого лепного карниза, нависавшего над вторым этажом. Она сгорбилась, обхватив руками худые колени. Ее с о т р я с а л а дрожь. Ветер играл ее распущенными волосами. Белокурые кудри вспыхивали золотыми искрами на фоне серого неба. Казалось, одно дуновение ветерка, одно неловкое движение и девушка сорвется вниз. Гарри сковал ужас, но еще больше пугало его безучастное, отрешенное лицо Кэтрин. Кэт, осторожно позвал он. Девушка повернула голову в его сторону. Казалось, она не узнала брата. Не двигайся. Хрипло скомандовал он. Сиди спокойно, Кэт. Отвернувшись от окна, он громко крикнул в глубину дома: "Рамзи!" И тотчас снова появился в окне. Кэт, не шевелись, даже не моргай. Дрожащая девушка не ответила ни слова, глядя перед собой бессмысленным взглядом. Став позади Гарри, Лео выглянул в окно. Судорога перехватила ему горло. Матерь Божия! Мгновенно оценив положение, Лео добавил с ледяным спокойствием: «Ее одурманили опиумом. Не так-то легко будет снять ее оттуда».